Орден тайги Некромант Автор Ник Матвеев Неровный свет свечей освещал высокие стеллажи, наполненные древними фолиантами и свитками. В витражах лежали каменные таблички с высеченными на них символами, рунами, а кое-где даже клинописью. Многие знания, что считались потерянными, были собраны здесь. Библиотека, состоящая из двух ярусов, была разделена пополам читальным залом, в котором по всей его длине расположились старинные дубовые столы с резными ножками. Винтовые лестницы, ведущие на верхний этаж, располагались на противоположных концах помещения. Коридоры, образованные стеллажами, открывали к ним прямую дорогу. С балюстрады второго яруса открывался отличный вид на весь читальный зал освещенный подвешенными к своду потолка старинными люстрами. Казалось, идеальный порядок этого места не может быть ничем нарушен, но... На одном из столов в дальнем конце зала грудились свитки, книги и даже несколько табличек, что гордо венчали эту беспорядочную свалку раритетной литературы. Между этой горой и полками хаотично носился здоровенный детина подхватывая книги по одному ему видимому принципу. Парню не хватало природной ловкости, он постоянно натыкался на стеллажи и лишь удача помогала ему не опрокинуть стеллаж другой. Но, наконец, фортуна отвернулась от него и, огибая очередное препятствие в виде библиотечного указателя, парень запутался в ногах и упал. На пол посыпалось то, что он нес. Бестиарий кладбищенской нежити, Несколько свитков заклинаний и каменная табличка, исписанная текстом на латыни. Раздался страшный грохот, разорвавший тишину, словно выстрел из пушки. Парень жал голову в плечи и обреченно посмотрел в сторону выхода, откуда уже раздавались шаркающие шаги. В помещение вбежала пожилая женщина, бывшая местным библиотекарем. На вид ей было не больше шестидесяти. Но парню всегда казалось, что она как минимум ровесница динозавров. А учитывая ее характер, возможны и причины их вымирания. «Я кому сказала не шуметь?» Шипя, словно змея, сказала женщина. «Воронцов быстро собрал все книги и пошел вон из моей библиотеки!» Парень поднялся с каменного пола и, стараясь не шуметь, расставил все по местам. Пули, вылетев из библиотеки, он слышал за собой гневные выкрики старой Мегеры. Ему даже показалось, что прическа ее превратилась в клубок змей, как у медузы Горгоны. Пробежав достаточно, чтобы не слышать библиотекаршу, Воронцов стал концентрироваться на потоках силы, что пронизывали собой пространство. Собрав в руках достаточной энергии, он резким движением руки разрезал пространство, открывая портал и шагнул в него. За спиной Ярослава Васильевича Воронцова захлопнулся магический проход. А перед его глазами открылась небольшая комната-морга, секционка. Ярослав работал патологоанатомом в Екатеринбургском морфологическом центре, вскрывал трупы и проводил медицинскую экспертизу, Перед тем, как отправиться в библиотеку в штабе Ордена в Москве, Ярик успел вскрыть одного факира, обгоревший труп, и акробата девушку, сбросившуюся с девятиэтажки. Воронцов находился на службе в особом отделе Ордена Тайги по борьбе с восставшими мертвецами. Отдел был одним из распространенных на территории России, поэтому не считался элитным. Но Ярику нравилась его работа. Талант к некромантии у него проявился еще в детстве. Будучи ребенком, играл с духами животных, разговаривал с мертвыми родственниками и иногда от злости наводил слабенькие и не особо опасные проклятия на обидчиков. Через несколько лет его, уже юношу, заметили наблюдатели ордена. Ему предложили обучение, а после службу на благо людям. Покинув секционку, Воронцов прошел в раздевалку и стал собираться домой. Был уже поздний вечер. Дежурства у него сегодня не было, а пьяный сторож даже не заметил его отсутствия. Ярослав подошел к зеркалу, чтобы поправить растрипавшуюся одежду. На него смотрел молодой мужчина 27 лет, тело которого напоминало ему о многих годах тренировок в Ордене. Короткие черные волосы, как всегда, растрепанные, и пышные усы украшали его лицо. По крайней мере, он сам так считал. Подвернув рукава рубашки, он взял свою сумку и, закрыв свой шкафчик, вышел из морга. Планы на вечер были просты, как пять копеек. По пути домой заскочить в крафт-бар, купить там пиво, по прибытии домой выпить его и лечь спать. И Ярик сел в свою камри черного цвета, Двигатель загудел, и машина направилась к бару. Автомобиль остановился у заведения с говорящим названием «Лавкрафт». Воронцов вылез из автомобиля и зашел внутрь. Народа было мало, что удивительно для вечера пятницы, но все столики были заняты. Парень подошел к барной стойке и, сев за нее, заказал себе чего-нибудь темного и крепкого с собой. Литра на полтора. Полторашка крафтового Эля была поставлена на стол через пару минут. Некромант спрятал ее в пакет и уже собирался уходить, как его остановил оклик одного из посетителей. Мужик, ты знаешь, никогда бабам не верь. Не такие суки!» «И тебе привет! Что случилось?» Спокойно сказал Ярослав. «Ты... ты понимаешь, я ведь... Э, ра, работаю... И, и... я не просто так днями дома не появляюсь...» На глазах мужика появились слезы. А она собрала вещи, гадюка такая, и бросила меня. Вот ты работаешь? Я-то? Да, знаешь, светофоры ремонтирую. Электрик, что ли? Нет, в морге тружусь. С улыбкой сказал Воронцов. Привозят, знаешь, красненьких, желтеньких, зелененьких, каждый день. А я в них ковыряюсь. А красненькие... Э -э -э «Это… это как «Да те, кто после пожара…» «И как? Нравится работа?» – заинтересовался пьяный. «Знаешь, весело. Я вот как-то раз деда потрошил. Вскрыл ему череп, обследовал мозг. Запихнул ему его в живот. Но тут возникла у меня проблема. Бумаги нет, тряпок тоже. Чем череп наполнять, не знаю. А за дверьми в секционку о покойничка стоит. Ну и я, недолго думая, выбрал самого адекватного. Объяснил ему, что да как, и отправил за газетами в киоск. Не поверишь, этот тип вернулся через 10 минут. Со сборниками плейбой и Максим еще притащил. За разговором время тянулось быстрее. Воронцов съел всю закуску, которую купил себе к пиву. Посмотрел на часы. Стрелка остановилась на часе ночи. «Мужик, тебя хоть как зовут-то?» «Миша...» «Ну все, Миш, я пошел. Мне завтра дежурить еще». Парень пожал ему руку и с улыбкой продолжил. «Да с Бог, встретимся еще». «Упаси Господь...» Мужик мелко закрестился. Воронцов, выйдя из бара и сев в Тойоту, завел двигатель. Направился домой. Припарковав автомобиль около подъезда, он взял пакет с пивом и направился к двери. Собравшись нажать на клавиши домофона, уже протянул указательный палец к нужной ему кнопке, как Ярослав отвлек шум возни, раздавшийся сзади. Он обернулся. Ничего странного. Из-за халатности местного ЖЭКа лампочки, что должны были освещать подъезды, либо сгорели, либо их выкрутили сами жильцы дома. Вернувшись к домофону и уже нажав на цифру 8, Эрик услышал хихиканье. Повторно выглядевшись в темноту, он увидел, как за дверью соседнего дома скрывается голова бородатого и грязного деда. Спрятав за лавочку пакет с пивом, предварительно посыпав его сорванной травой, парень пошел в тот самый подъезд. Дверь была не заперта, как будто кто-то специально отключил домофон. Осмотревшись внутри, он заметил маленькую струйку крови, что стекала по лестнице в подвал. Приняв как данность, что дверь была открыта, он осторожно заглянул в подвал. Сейчас, Афоня, съешь этого противного и старого бомжа. Из темноты подвала раздался шум, возня и шарканье. Существо разговаривало само с собой, скорее всего, играя с телом. Перетащив тело в конец помещения, существо пошлепало куда-то вглубь подвала. Ярик достал круглые очки из внутреннего кармана пиджака, надел их на себя. Технический уровень ордена радовал. Оснащение оперативников было на высоте как будто готовили шпионов. Было все, от очков ночного видения со встроенной функцией анализа различных химических соединений до ручки, трансформирующиеся в казацкую саблю из настоящей дамасской стали, на которой выгравированы славянские защитные руны. Надев очки и стараясь издавать как можно меньше шума, некромант спустился в подвал. Неслышно, ступая по бетону, Парень крался к деду, лежавшему в углу, не подающему признаков жизни. В этот момент бомж тихо захрипел, разрывая хрупкую тишину. Уловив смазанное движение, парень вгляделся в темноту коридора, что располагался на другом конце помещения. Оттуда к месту, где валялся полуживой бомж, неслось странное существо, передвигающееся на манер обезьяны. Темнота скрадывала детали фигуры, но глаза существа излучали бледно-желтый свет. Заметив парня, существо зарычало и на ходу прыгнуло на него. «Статэрэбис!» — крикнул Ярик и синий сгусток энергии окутал существо. Парень махнул правой рукой и Афоньку прибило невидимыми путами к стене. Он дергался и визжал. «Молчать!» — гаркнул Ярик. Существо заткнулось. «Дед, живой!» Но бомж уже ничего не мог ответить. Подошедший парень попытался нащупать пульс. Ничего. «Манус инпозишонем!» Его руки вспыхнули синим пламенем, освещая тело старика. Прикоснувшись к его груди, он хмыкнул. Наложение рук — заклинание хоть и затратное, но крайне полезное. В его случае позволяет определить причину смерти без скрытия. Встряхнув руками, смахивая огонь, парень сплюнул от досады. Остановилось сердце. Причем далеко не от страха. Водка, а если точнее боярка. Она и остановила ему мотор. Некромант перевел взгляд на тварь. Маленького роста, кожа бледно-серая, покрытая слизью и трупными пятнами. Невероятно худое тело и лысая голова, увенчанная маленькими рожками, с огромными глазами и большим, практически беззубым ртом. «Мужичок, дай съем бомжика, кушать хочется, сейчас помру прям!» Жалобно заныло существо. «Отставить! Я что то никак не пойму, ты кто вообще?» На кой хрен в городе живешь? Ты башкой думаешь вообще? Товарищ, хозяин мой помер, а мне без хозяина ну никак нельзя. Чуть не плача начала Фонька. Кужутик я, а нам кужутикам без нашальства сложно, да и кушать хочется. А в городишке народишь так много, дальше ем бомжика, а? — Ох, кузутик, сейчас я буду тебе бить, — передразнил черт и некромант. — Возможно, даже ногами. — За что бить-то? — заметался в путах Афоня. — Начальника да я служить тебе буду, а? — Служить? Выгода-то мне какая с этого? — Я полезный, сирогей, что мелкому обучен. По дому могу помогать. Все, что хочешь, могу. Во дела. Ладно, с этим не возиться не хочется. И Ярик кивком указал на труп. Жри, бомжа, да бы быстрее, чтоб не воняло тут. А я тебе пожрать завтра еще принесу. И Косте день куда-нибудь. Не перешивайте, хозяин. Ничего не останется. И ехидно улыбнулся Кузутик. «Ты скажи мне, дед ты за что убил? Не только ради пожрать же!» «И этот старый и подвал мне загадил. Обожрал мне все углы!» Магические путы ослабли, и уральский черт рухнул на пол. Ярик развернулся и уже пошагал в сторону выхода, как фоне его окликнул. «Господин!» «Чего тебе еще?» Некромант посмотрел на Афоню и увидел, как тот стоит на двух ногах. Его указательный палец был обращен к Ярославу, а голос стал отдавать металлом. Существо начало вещать. «Завтра готовится к беде, тело тонуло в воде. По потрушихе волнам в гости едет трубик вам». «Чего?» «Я ничего не говорил», — вернулся в себя кузутик. «Я трупик хаваю». «Подожди, пока я уйду». «Хозяин? А что же заклинание такое, как приводится?» «Стоять бояться. Ярослав вышел на улицу, достал пачку Винстона из кармана и, закурив, пошел искать пакет с пивом. К счастью, пиво оказалось там, где он его и оставил. Сон не шел. Слова о фоне крутились в голове, не давая покоя. Разум перебирал сотни вариантов, что могли значить те слова. Ярослав помассировал виски, желая таким нехитрым образом расслабить перегруженный мозг. Трупик в гости. Хрень какая-то. Может, упырь? Упыри по воде? А ага. разве что утопленник? Надо будет взять с собой все необходимое. Решил он, устало закрывая глаза. Нервное напряжение, сопровождающее его с вечера, взяло свое. Парень забылся беспокойным, а после вполне крепким сном. Поспать удалось больше, чем нужно. Все равно весь день свободный. На работу только к восьми, поэтому можно расслабиться. Да? Посмотреть фильм, позадротить как он нибудь игрушку. А ближе к вечеру собрать сумку. Подумал некромант, блаженно потянувшись. Поднявшись с кровати, он потопал ванную. Выполняя утренний эмоцион, парень вспомнил способы гарантированного устранения нежити. Упокоить утопца несложно. Залить в него болотного цвета, голову отсечь. Ну или пока лежит, не очухался в сердце ему что-нибудь серебряное вбить. Много не надо, и песчинки хватит. Серебро сожжет его сердце, легкие, печень и так далее. Мертвец – это же не мешок с нерабочими органами. Все у них функционирует, кроме мозга. В нем только одна извилина, отвечающая за пожрать. А все остальное, как у нормальных людей. Только температура выше или ниже, в зависимости от вида нежити. У давления такая же история, как у температуры. В общем, такие же люди, только сдохли немного. С кем не бывает. Включив на кухне чайник, он плюхнулся в любимое кресло и большим пальцем ноги нажал на кнопку питания компьютера. Дожидаясь загрузки железа, он размышлял о том, что ему посмотреть. Какой-нибудь сериал из свежих или все-таки фильм? День пролетел незаметно. Наступил и вечер, и Ярослав, полностью собравшись и знатно отдохнув, стоял перед автомобилем. Хлопая по карманам и тихо матерясь, он искал ключи. «Господин!» — позвал некроманта Афоня. «Ты какого черта посреди дня вылез?» «Да я не видим обычным людям. На вот, возьми!» Кузутик протянул когтистую руку Ярославу и раскрыл ладонь. На синей ладошке красовался медальон из черного железа на котором было выгравировано что-то похожее на сложную пентаграмму с исходящими от нее языками пламени. Что это? Медалька магическая. Мой старый хозяин, его уж старушки одной шпёр, которая артефакты ищет. И чего? Может, это твой медальон? А я не знаю, не видел. Но нутром сую, что тебе она пригодится. Парень взял магический кулон. Надел его на себя и, сунув руку в задний карман, сразу же нашел ключи. Обернувшись, увидел, что Фонки нигде не было. Ярик сел в машину и вставил ключ в замок зажигания. «Ярик, кушать подано!» — крикнул коллега. «Жек, ты чё орёшь? Я уже в секционке. Кто у нас там?» «Замечательный мужик! К меня вылез Геринжик!» Напивая, в секционку закатил труп Евгений. «Космонавт! Летел по двести километров. Теперь лего-набор какой-то». «Чего собирать?» «Руку, часть ноги, пальцы, голову. Женю Женя усмехнулся. И хрен пришивать придётся. Его как так разобрали-то? Удивился Ярик. Догнал он на своём мопеде километров 180 по трассе за городом. И что интересно, по встречке. Тут из поворота фура парень ничего не успел сделать. Врезался ей в кузов. Голова с шлемом вместе отлетела сразу. И всё остальное сделало ограждение. Ну но вот как он членцево от собачил это для меня загадка конечно пришивать недостающие части тела дело не быстрое можно было бы магией его собрать но рядом мельтешил женька поэтому ярик не рисковал привезли еще один труп девочка лет десяти утонула в реке сама она из деревни но тело выловили лишь в городе и то случайно опять вспомнилось предсказание о фоне «Завтра готовься к беде. Тело тонуло в воде. По потрушах и волнам. В гости едет трупик к вам». В голове у Ярика что-то щелкнуло. Пазл начал складываться. Девочка-трупик-утопленница. Если такая маленькая, то и бояться нечего. Надо только Женьку сплавить отсюда. «Жек, поработай с космонавтом. Я сейчас до сумки схожу, возьму кое-чего». «А то, если остановлюсь, то мне тут точно еще дня два его сшивать!» «Ладно!» — спокойно ответил коллега. Ярик поспешил в раздевалку. Взяв цвет серебро и на всякий случай прихватив с собой ручку, он со спокойной душой пошел обратно. Подойдя к выходу, он почувствовал, что медальон на груди стал трястись и вибрировать с огромной силой. «Какого черта!» Подумал парень и толкнул дверь Увиденное заставило его насторожиться Лампы, освещавшие коридор, были разбиты Тьма заполнила собой все пространство Лишь свет из раздевалки немного разгонял ее Неужто утопец очнулся да смылся от Джеки, попутно разбив все лампы? Да не, бред какой-то Ерик медленно зашагал в секционку, держась за стену. Внезапно он на чем-то подскользнулся и чуть не упал. Выматерившись, он вспомнил про зажигалку, которая была при нем. Достав ее, он пару раз черкнул кремнем, вызвав маленький огонек, немного разогнавший темноту. ни хрена себе!» Тихо присвистнул некромант, оглядывающий представшую ему картину. Дальше по коридору все стены были заляпаны кровью. Повсюду были разбросы нашмётки мяса, обломки костей и внутренности клиентов морга. Сдается мне, что это ни хрена не утопленник. В горле Ярика образовался ком. Приложив усилие, он сглотнул его, чувствуя, как кровь станет в жилах. Превозмогая слабость в ногах, некромант продолжил идти аккуратно обходя куски плоти и кровь. Завернув за угол, парень уперся в дверь, через стекла которой лился приглушенный свет. Он тихо подходил к проходу, прислушиваясь к мельчайшему шороху. Вдруг он услышал хриплый шепот своего коллеги. — Кто-нибудь, помогите! — Женя, ты? — Ярик! «Помоги мне!» «Ты где?» «Я в углу! Возле дверей!» Заглянув через стекло в помещение, парень увидел ногу коллеги, а остальное было скрыто в тени. Осторожно приоткрыв дверь, Ярик скользнул внутрь и направился к другу. Как назло, в этот момент газ зажигалки кончился, медальон дрожал все сильнее. «Жек, что случилось?» «Да мне тут это...» Простонал парень, когда некромант подошел ближе. «Голову оторвали!» Адским голосом прорычал он. Ярик увидел, как из темноты выкатилась голова его товарища. Лицо застыло в гримасе ужаса. Не успев ничего сообразить, парень был ослеплен внезапно вспыхнущим светом. Раздался грохот открывающихся камер, где лежали трупы. Булькающий голос послышался откуда-то из-за спины. «Поиграем, парнишка!» Медальон с бешеной силой бился на груди некроманта. Бросив траву и серебро, Ярик достал ручку и нажал на кнопку. Через мгновение его рука оттягивала приятная тяжесть старой доброй шашки. Благо в Ордене ответственно подходили не только к магическим, но и к физическим тренировкам. Некромант рубил тела мертвых, затягивая все новых и новых партнеров в свой танец смерти. Но мертвые все прибывали, постепенно оттесняя Ярослава к секционке. Резким движением отрубив голову одному из упырей и оттолкнув его тело в толпу его сородичей, парень залетел в секционку и запер дверь. Некоторое время ее пытались выбить, но тщетно. Когда стук стал стихать, свет погас вновь. Помещение окутала тьма, и наступила тишина, прерываемая лишь тихими всхлипами. Всхлипы раздались за спиной Ярослава, предчувствуя беду, он обернулся. Всхлипы раздавались за спиной Ярослава, предчувствуя беду, он обернулся. Над одним из столов загорелась лампа, освещая его тусклым светом. На нем спиной к парню сидела девочка лет десяти, изредка схлипывая. На утопца девочка не походила. Тело было абсолютно нормальным, а кожа имела нормальный живой цвет. Медальон же словно в подтверждение дрожать перестал. — Эй, утопшая, ну-ка быстро повернись! — окликнул девочку Ярик. — Мне страшно, мне холодно, мне хочется есть. Девочка развернулась, кожа стала темнеть, приобретая темно-фиолетовый оттенок, а глаза загорелись красным. На позвоночнике появились наросты, образовывая костяной гребень, ноги и руки вытянулись, из-за спины показался хвост, а голову увенчали рога, изгибающиеся вдоль головы. Из пасти, полный острых клыков, вывалился длинный язык. Свет над столом погас, и секционку заполнил мрак. Скрежет от когтей, быстро перебирающих по стенам, раздался со всех сторон. Воронцов стоял в полном мраке, держа шашку наготове. «Эт экзивит лумена, эпирир укулус что дословно означало «свет погас». «Мрак, открой мне глаза». В глазах парня заплясал зеленый огонек. Тьма для него окрасила в серые тона, Давай увидеть чуть дальше вытянутой руки. Некромант почувствовал, как ему на плечо капает что-то вязкое. Взмахнув саблей в надежде зацепить тварь, парень рассек лишь воздух. Откуда-то сбоку раздался насмешливый голос. «Я давно наблюдаю за тобой». «Кто ты?» Тебе не следует это знать. Я бы поигрался с тобой еще, но мне хочется есть. Прощай! Из тьмы парня кинулось существо, вытянув когтистые лапы вперед. Воронцов успел схватить тварь за одну из лап и, поднырнув, под нее дернул вниз. Монстр полетел на пол, упав на спину. Пока монстр приходил в себя после встречи с Полом, Эрик придавил его грудь ногой. И упер острие шашки ему в горло. Попытки демона скинуть парни ударами лап закончилась отделением он их от тела. Имя. Назови свое имя. А ты попробуй угадай. Хорошо. Экзарци замусти Омнис и Мундус. Спиритус Омнис Сатаника под тестас. Адверсари. Авалифер. Существо заметалось в агонии. Спасибо, солнышко, улыбнувшись, сказал Ярик и продолжил. Утеклезия том секуратиби. Фашес, либертате, серварите, рагамус, аудинос. Крики твари и грохот падения десятки тел разорвали тишину морга. Закончив убирать и склеивать все разрубленные трупы, Воронцов уселся на стол рядом с космонавтом. Все, чего он хотел – отдохнуть. Но раздавшийся телефонный звонок явно намекал, что отдых откладывается. Взглянув на имя звонящего, парень собрал остатки усталости и вновь настроился на серьезный лад. «Ярослав Васильевич!» «Слушаю вас, магистр!» «Сегодня в три часа четыре минуты утра на проспекте Ленина в 58 восьмом доме в квартире 14 скончался наш сотрудник, искатель номер 27. Возврату и допросу не подлежит. Фронт работ ясен?» Спросил голос в телефоне. «Так точно?» «Вот и славно! Как только осмотрите и утилизируете тело, подготовьте отчет. Конец связи!» Вызов завершился. Ярик встал со стола и положил телефон в карман. «Эх, Гагарин, ни минуты покоя!» Обратился он к мертвецу и, встав, открыл портал в квартиру искателя номер двадцать семь.